Глава 7. По уши в дерьме. Такси подъезжает к моему дому довольно быстро, поэтому я хватаю сумку и спешу на выход. «Куда везти, прекрасная женщина?» Доброжелательно улыбается небритый таксист нерусской национальности. «На промышленную улицу к третьему ангару». Отвечаю я вежливому водителю. «Что там забыл такой красивый цветок?» Удивляется он, но вести не отказывается. В такую глухомань на отшибе города – Меня занесло из-за отсутствия денежных средств, которые мне были необходимы для оплаты ремонта машины. Только в той мастерской согласились починить автомобиль за достаточно скромную сумму и бутылку водки, будь она неладна, за которой мне и пришлось тащиться в попавшийся по пути магазинчик. «Остановитесь, пожалуйста, возле магазина», прошу я водителя, откнув пальцем в сторону кривой вывески. Выпрыгивая из машины до сих пор восхищающегося мной мужчины, я прошу его подождать, Захожу в небольшой магазинчик, беру с прилавка обещанную мастерам бутылку и иду на кассу. В это время мне звонит Леська. «Да. Я за водкой, потом за машиной. Когда еду до дома, позвоню. Отчитываюсь я подруге по телефону и кладу трубку, как только подходит моя очередь. За спиной раздаются мужские голоса. Я оборачиваюсь и вижу, что сзади стоят два парня в форме ДПС. Блин». Они явно слышали о том, что я говорила Олесе. Это я не себе. Зачем-то говорю я им и глупо улыбаюсь, указывая на запотевшую бутылку алкоголя. Да и вообще, я на такси», — добавляю я тут же. Парни улыбаются, переглядываются, но ничего не отвечают. А я чувствую, что готова сгореть от стыда. Я расплачиваюсь, выбегаю из магазина и сажусь в такси. «Трогай, дорогой», — отдаю я приказ таксисту. Буквально через пять минут мы оказываемся на месте. Местечко здесь злачнее некуда. Уличные фонари не горят, поэтому я могу разглядеть ангар только благодаря свету фар. Когда я приезжала сюда раньше, мне не казалось эта местность столь мрачной. Разбитые бутылки на земле отбрасывали блики, пакет из супермаркета куда-то деловито летел, подталкиваемый ветром. А на улице ни души». Я осторожно стучусь в нужный ангар, когда единственным источником света после того, как уехало такси, осталась лишь полная луна в небе. Ворота открывает бородатый мужик помятого вида. «Здрасте, я за машиной. Мне сказали, что она уже готова», – тараторю я. «Белая», – уточняет мужчина, на что я киваю. «От него исходит неприятный запах, но я стараюсь не морщиться. На что только не пойдешь ради экономии». «Толян, готова машина?» кричит он вглубь ангара. «Готово!» – отвечает ему кто-то. «Проходи». Хозяин ангара распахивает передо мной ворота пошире. «Я же вижу, что среди всяких запчастей и хлама стоит моя машина. Причем единственная в этом ангаре. Мне навстречу выходит Степаныч, с которым я и договаривалась о ремонте». «Готова ваша машинка», – отчитывается он, еле шевеля языком. «С вас два косаря и литр, как договаривались» произносит он, и, вытирая руки об одежду, тянется за своей долгожданной наградой. Протягиваю Степанычу бутылку, не отрывая встревоженного взгляда от своей красавицы. Колеса на месте, руль вроде тоже. Мужчина отдает мне ключи, и я с неприязнью стряхиваю с них грязь. Я быстро сажусь в свою старушку и завожу. Надо же, с первого раза завелась. «Отлично!» Забывая обо всем, соглашаюсь я и протягиваю купюры за работу. На радостях я выезжаю из ангара и отправляюсь домой. Машинка едет мягко и даже не тарахтит, что, безусловно, радует меня. Только выехав на грунтовую дорогу, я вспоминаю, что хотела еще поменять масло. Пусть рабочее место у них было и запущенным, как, впрочем, и сами работники, но с работой они справились быстро и недорого. Поэтому я решаю вернуться, пока далеко не уехала жму на тормоз, но на мое удивление и ужас машина не реагирует. Я пытаюсь еще раз и еще, но все безрезультатно. Машина продолжает скакать по разбитой дороге, как кобыла рысцой. «Твою мать!» — ругаюсь я, вцепившись в руль. К счастью, дорога пустая. Скорость небольшая, машина должна в конце концов остановиться. Я, вглядываюсь в темную дорогу, и шепчу как молитву. «Ладно, прорвемся». Вечерняя мгла еле-еле расступается перед машиной, потому до меня не сразу доходит осознание катастрофы. Впереди крутой поворот. Понимаю, что даже на такой скорости я в него уже не впишусь. «Встречайте, черти! Отворяйте ворота! Лёля едет в преисподнюю!» — кричу я и зажмуриваюсь. И слетаю с дороги. Секунды свободного полета заканчиваются быстро, Машина врезается во что-то мягкое, вязнет и останавливается. Я еще боюсь открывать глаза, проклиная всех ремонтников на свете и дрожа, как вдруг в нос ударяет резкий запах. Нет, даже вонь. Я открываю глаза. Все лобовое стекло в какой-то грязи. Я пытаюсь приоткрыть дверцу и теряю обоняние. Нет, все лобовое стекло моей красотки в гав продуктах жизнедеятельности, судя по запаху животных. Машина передними колесами завязла в навозе, в свежем, ароматном навозе. Я слышу вдали протяжное мычание и понимаю, что мне спасли жизнь какашки. Что уж тут не радоваться-то? Все, приехали. Станция говничная. Я выбираюсь из машины, стою в поле по колено, измазанное в дерьме, и плачу то ли от счастья, что жива, то ли от того, что запах режет мне глаза. Пытаюсь сообразить, что же мне теперь делать дальше. Тут внезапно подъезжает патруль ДПС, включает проблесковый маячок и останавливается на обочине неподалеку. Из машины выходят те двое парней, которых я встретила в магазине. «Да ладно!» — со стоном произношу я. «Ну что, дамочка, доездились?» — язвительно произносит один из них. «Нехорошо за руль садиться в нетрезвом состоянии». «Я вообще-то трезвая!» — надрываясь, кричу я. «Ну-ну!» — отвечает он и подносит рацию к лицу. «У нас тут ДТП. Женщину на не заберем!» — дает распоряжение второй парень в форме. «Послушайте!» — пытаюсь я спокойно говорить. «У меня просто тормоза отказали!» «Да уж!» — хохочет в ответ первый паренек. Вы точно без тормозов раз такое устроили? «Хам!» – шепчу я, хотя хочется кричать. «Вот же противный! Как же я в таком виде поеду? Да еще и на освидетельствование! От меня же несет хуже, чем из свинарника!» Под подгоняющие выкрики инспекторов я, скользя, тяжело поднимаюсь на пригорок. «Пройдемте!» – зажимая нос, произносит парень и указывает на служебную машину. «А как же моя машина?» Спрашиваю я и беспомощно оглядываюсь на любимую старушку, оставшуюся внизу. «Вам на ней все равно еще долго теперь не ездить. Бесправда!» – выплевывает наглый парень в форме. Я вгрызаюсь в него взглядом. «Хорошо. Я поеду с вами». Рычу я и усердно размазываю навоз по штанам руками, с удовольствием представляя, как этот запах останется в машине этих нахалов очень надолго. «Куда садиться, дорогие?» Парни мнутся. Так им. Один из них, который кажется постарше, возвращается к машине и через пару минут подходит ко мне с прибором в руках. «Дуйте!» – недовольно просит меня инспектор и сует трубку. Я успеваю прочесть его фамилию на форме. Я послушно совершаю эту манипуляцию. Естественно, прибор показывает нули. «Хорошо. Документы давайте на вашу машину!» – обращается ко мне Смирнов – как к глупой куколке. Я благодарю Бога, что оказалась умнее, чем обо мне думают, и прихватила сумку из машины. Инспектор так осторожно берет мои документы двумя пальцами, что меня это тут же выводит из себя. Я из-под лобья смотрю на парня, изучающего мои бумажки и набирающего какой-то номер на своем телефоне, и представляю, как душу этого брезгливого человека своими грязными руками. Они что, все равно не собираются меня отпускать? «Добрый вечер. Вас беспокоит капитан Смирнов», – произносит в трубку парень. «Машина, которая зарегистрирована на милую Ольгу Валерьевну и по страховке, проходящая через вашу компанию, задействована в ДТП. Я слышу, как Смирнов еще что-то говорит, но это уже не важно. До меня доходит, кому звонит капитан. Я же страховала машину через фирму Сансарова». «Ох уж это мое вечное желание сэкономить!» «Да блин!» Со стоном сажусь я прямо на траву и хватаюсь за голову. В общем, уже через сорок минут к месту аварии прилетает, кажется, перепуганный Сансаров. Он выскакивает из своей машины и несется ко мне. — Ты как, в порядке? — спрашивает он на ходу, но, приблизившись, тут же закрывает нос. Он морщится и пытается понять, что так воняет. — Я так воняю, — проносится у меня в голове. Сансаров замечает мою машину в кювете, оглядывает местность и краснеет. Точно краснеет, мне не кажется. Не сдерживайтесь, Андрей Витальевич, махаю рукой я. Смейтесь. Милая, прости, сквозь слезы от смеха отвечает мне начальник. Но ты по уши в дерьме, еще и в прямом смысле этого слова, продолжает он обхахатываться. Мне ничего не остается, как молча ждать, пока смех Сансарова сойдет на нет. Вскоре подъезжает и страховой агент. Он разговаривает с сотрудниками ДПС, и те, убедившись, что все улажено, уезжают. Страховщик вызывает эвакуатор и обращается к Сансарову. «Ну что, Андрей Витальевич, оформляем?» «Оформляй», – вмиг приняв серьезный вид, отвечает Сансаров. Страховой агент кивает, записывает что-то в свой блокнот и удаляется. «Начальник снова оборачивается на меня» и я благодарю наступившую ночь за то, что не вижу ехидного выражения его лица. «Поехали!» Я хочу отказаться, но догадываюсь, что меня не повезет в таком виде ни один таксист. А пиликать до города пешком мне придется до утра. Поэтому приходится согласиться, но перед тем, как сесть в автомобиль начальника, я стараюсь оттереть хоть что-то от своей одежды молодой травой. Всю дорогу Сансаров то и дело бросает взгляд в зеркало заднего вида. О чем-то размышляет. Это видно по его выражению лица. Мужчина то хмурится, то ухмыляется. Я тоже на секунду задумываюсь. Приехал бы начальник, узнав о том, что я попала в аварию, если бы машина не была застрахована через его фирму. Но быстро избавляюсь от своих странных мыслей. С открытыми окнами Андрей наконец-то довозит меня до дома. Я выпрыгиваю из машины и кидаю начальнику спасибо, лишь бы скорее избавиться от его общества. «Не нужно благодарностей», – отвечает начальник, и в его голосе слышится металл. «Мне всего-навсего пришлось уехать с важной встречи ради того, чтобы вытащить тебя из дерьма. Причем, напомню, в прямом смысле этого слова». Я сажусь в машину обратно и хватаюсь за переднее кресло. «Ты обвиняешь меня?» – зло спрашиваю я. «Думаешь, я специально?» «Нет, конечно», – нарочито спокойным голосом говорит начальник. «Ты просто так под ночь поехала на другой конец города. На коров посмотреть захотелось? Или это снова месть?» Я вспыхиваю. «Мало мне было нахалов. Я придвигаюсь к Сансарову ближе, чтобы ему начало сжечь глаза от вони. Можешь убедиться сам, что все было так, как я сказала. Спроси у Никиты. Я при нем договаривалась о ремонте машины и времени, когда я могла бы ее забрать. Зачем-то оправдываюсь я. Пожалуй, я так и поступлю». Неожиданно соглашается начальник и покидает свой автомобиль. Мы поднимаемся на нужный этаж. Я нажимаю на дверной звонок и слышу шаркающие шаги сына. За моей спиной стоит Андрей, и как энергетический вампир ждет эмоциональной подпитки, теперь уже с участием Никитки. Мне кажется, что хуже уже быть не может, но я снова ошибаюсь. Ведь как только сын открывает дверь, он сразу чувствует зловоние. Никита смотрит на мои ноги, зажимает нос и захлопывает передо мной дверь. Я даже не желаю знать, что за звуки, похожие на смех, начали раздаваться за моей спиной. Я нажимаю на звонок еще раз. «Э, Лёль, прости, но я уже обливался», – звучит голос Никитки через дверь. «Поэтому, что хочешь, делай, а домой в таком виде я тебя не пущу», – заявляет он. «А еще сын называется». «Ты совсем охренел?» – срываюсь я. «И что мне прикажешь делать?» «Ну хотя бы сними с себя эти штаны и сожги их где-нибудь», предлагает мне сын через дверь. «Издеваешься?» — кричу я на него. «Если бы не начальник за моей спиной, то я так бы и сделала, но при нем не стану. Никит, подтверди Андрею Витальевичу, что я ездила машину из ремонта забирать». Кричу я в надежде, что, получив ответ, Андрей сразу уйдет. «Из мастерской и с неисправными тормозами», все еще сомневается Сансаров. Я цокаю языком, но не оборачиваюсь к хозяину очередной колкости. А Никита молчит, гадина, будто не слышит. Тишина длилась уже долго. Зря я понадеялась на его совесть. Я заношу руку, чтобы ударить по двери, но она тут же приоткрывается, и из нее вылетает моя юбка. «Переоденься!» — кричит Никита. Деваться некуда. Я оглядываюсь на Андрея, намекая на то, чтобы он отвернулся а затем натягиваю юбку через голову, чтобы снять брюки, не оголяя свой зад. Но я не я, если все пойдет по плану. Поэтому я застреваю в одежде в районе бедер. «Помоги уже, чего стоишь?» – возмущаюсь я, обращаясь к Сансарову. Я, конечно, представляю, как это выглядит со стороны. Сансаров стоит сзади меня и усердно пытается стянуть мою юбку. Чтобы не упасть, я держусь за перила – И именно в этот момент из соседней квартиры выходит бабушка Зина с ведром воды, чтобы полить свои цветочки на подоконнике в подъезде. «Извращенцы!» – взвизгивает она, окатывает нас холодной водой и прячется за дверью своей квартиры. «Твою мать!» – обтекая, тихо произношу я. «Сколько раз за день я это уже сказала!» В этот момент Никита открывает замок и убегает к себе в комнату. Я с видом яростного и мокрого бурундука топаю в квартиру, прямиком в ванную. Наконец, отмывшись и переодевшись, я выхожу. Андрей и Никита сидят в кухне за столом. Сансаров пересказывает, как было дело, а сын хихикает. «И не дай бог, об этом узнает кто-то еще!» Гражу я мужчинам пальцем и встаю в позу чайника. Андрей кивает, а Никита закрывает рот на воображаемый замок и выкидывает ключик но я же вижу, как смеются их глаза. «Давай свой пиджак», – протягиваю я руку Сансарову. «И брюки тоже в сушилку закину». схожу я до милости. Все же из-за меня он весь мокрый. Взамен на его вещи я отдаю Андрею свой халат, так как Никиткина одежда ему явно будет мала. Взрослый мужик в шмотках в горошек выглядит, конечно, очень комично, учитывая то, что даже мой халат ему маловат. В дверь внезапно позвонили – «А, это, наверное, Маша», — говорит Никитка и галопом спешит к двери. На пороге действительно стоит Маша, но не одна. «Дядя Андрей?» — удивляется она, видя выглядывающего из кухни Санцарова в моем халате. «Нарушаем», — произносит наш участковый, стоящий за Машиной спиной. Немного ли на сегодня мужиков в форме?» — вздыхаю я. «Гражданка, милая Ольга Валерьевна, на вас поступила жалоба от соседей за нарушение правопорядка», говорит заготовленную фразу участковый и смотрит вглубь квартиры. Я пытаюсь проследить за взглядом полицейского и понимаю, что он смотрит на Андрея. Я начинаю усердно подмигивать начальнику, чтобы тот скрылся, но, видимо, не зря я считала, что все его мозги ушли в мышцы. «Мы ничего не нарушали», – вступился Сансаров, подумав, что я прошу о помощи. Но я просила уйти, потому что наш участковый прекрасно знал, что я уже давно живу одна с сыном. «А вы, гражданин, кто такой будете?» Тут же реагирует участковый и удивленно смотрит на Андрея, а я уже догадываюсь, что произойдет дальше. «Муж», — ответственно заявляет Сансаров, поправляя тонкий поясок на коротеньком халатике. «Я застываю на месте, боясь вздохнуть, ведь на меня ошарашенно смотрят две пары глаз наших детей».